Глава шестая. Сюда, идите сюда. Незнакомый голос звал за собой. Я очнулся на плече медведя, бессильно болтаясь у него за спиной. Он очнулся. Это Алинка. Жива, а как остальные? Крепыш. Я сразу сказала, что грома ничего не возьмёт. оттежится, как всегда и станет как новенький. Я улыбнулся. Это уже была жена. Я постучал по спине этой ходячей горе мышц. Медведь остановился и осторожно опустил меня на пол. С прибытием, командир, приветствовал меня Игнат. Феликс просто поднял правую ладонь вверх по привычке. Сукин сын, он что меня фюрером считает? И вам не хварать. Докладывай. Я посмотрел на Игната. Наших семеро все в относительном порядке. Выжили также дикая и мужик-проводник, Гоша, электропроводник. Шутим, знач так лимался. Ну-ка, покажи ладошки, малыш. Вероника повернула мои руки. Никаких повреждений. Ты помнишь, как спалил всю эту комарилью ко всем чертям? Смутно помню, как Горгона хотела меня укусить. Вместе с ней стояло ещё человек 15, включая Нолда. Они все превратились в пепел почти мгновенно. "Давай я посмотрю тебя". Она начала поглаживать мою макушку. "Антенны нет на голове. Молчи, убогий. Где мой Игнат?" "Чтобы не терять времени", спросил я. Сейчас мы находились в комнате без окон. Я полулежал на большом диване, остальные расселись кто где. Наташа нашла кофеварку и принялась всех угощать целебным напитком. Халява! Медведь что-то жевал с задумчивым видом. «Гоша нас привел в покое горгоны. Девушка не рассчитывала так быстро умереть». Игнат запнулся. «Да говорю ж, все свои!» — засмеялась Алина. «У нее в соседней комнате спальня, и там лежит пижама. И чё?» Вероника уроднила в меня какое-то дремотное состояние от то, что на пижаме написано Гром. "О, утехи", пробормотал я. "Ситиас будут тебе утехи", пообещала Вероника. "Послушайте, до меня наконец-то дошло. Это же квартира старухи. А где тогда сейф? Ведь должна же она где-то держать ценности". "Гром, ну ты голова". Феликс аплодировал мне стоя. Я даже надулся от собственной значимости. Мы его уже нашли, пока ты спал, и даже открыли. Опоздал, как всегда. И что там она припосла? Белой там нет. Губу можешь закатать. Посоветтовала Вероника: шесть красных и 10 чёрных и янтарь. Лайтс пека приличное количество, не густо. Надо бы обыскать базу, предложил я. Надо бы валить отсюда, пока нолды не прилетели, сказала Алина. В второй раз хотите попасть под раздачу. Ты как всегда права, подруга, кивнула Вероника. Главное, не выйдет на связь, и у нас будут гости. Куда же нам валить в Китиж, спросил я. Гоша, иди сюда, расскажи, что мне говорил. Гром это Гоша, Гоша это Гром. Ко мне подсел мурачок небольшого роста с хитрым выражением лица. Привет. Я проводник, не полупроводник, а самый настоящий по черноте. Знаешь, как это работает? Нет? Слушай. Люди с этим даром могут как бы устранять временно негативное воздействие чёрных кластеров в некотором радиусе. У меня он метров 50. Ненадолго, минут на 10, если я веду колонну. Если иду один, то моих батареек хватает на час. То есть мы можем вместе с тобой проехать черното в узком месте, если такое, конечно, есть. Я правильно понял? Ты как бы надуешь пузырь и мы в его пределах схватываешь сразу. Похвалил меня Гоша, а то я такой. Чего же тебе такого хорошего вместе с нами подвесили? — спросил медведь, прожива в очередной бутерброд. — Хороший вопрос, — согласился я. — На меня не действует дар нимфы. Гаргону это жутко бесило. И еще то, что я мог от нее уйти в любую секунду. — Как это не действует? — удивилась Вероника. — Проводники крайне редки, реже, чем знахарь и дамочка. Менторским тоном ответил Гоша. дар окружает нас таким защитным полем, что ли, от ментальных атак. Ментат, например, меня не сможет прочесть, поэтому у нас нет паспортов. Это поле, ко всему прочему, защищает меня и от нимф, и когда она поняла, что не может на меня воздействовать, то приковала меня рядом с клеткой и литника, чтобы я не сбежал. Отключать своё поле я не могу, и она пользуясь этим просто возила меня по черноте, скованного по рукам и ногам. искала проходы на ту сторону и как нашла в двух местах в одном из них есть выход в стаб в самом пекле почти сразу в город другой проход оканчивается нестабильным кластером он перегружается раз в месяц иногда раньше туда лучше не соваться стаб небольшой и какой-то злой гений перенёс туда мегу вместе со всеми ашанами и кеями оби и прочими культурными локациями Так это же Кландейк, подскочила Алина, и я не понимающе посмотрел на неё. А, вы же да исторически, мега, это несколько квадратных километров жиратых шмоток и развлечений, даже есть ювелирка. Знаешь, что это такое огром? Знаю, мы её грабили как-то, кивнул я. Славна тогда вынесли. Продавщица там такая была, ух. Если бы не Цейтнот, я бы с ней поигрался. Да, все верно, богатое месторождение, но вы забыли, что этот кластер уже пекло, а там такие резкие ребята ходят, максимум часов десять, после чего там не протиснуться будет. Мы еле ноги унесли и то, благодаря Гаргоне, которая сумела на несколько минут остановить желающих с нами познакомиться. Через Черноту они за нами не пошли, слава богу. Заражённые? спросил Феликс. Да, но мы слышали стрельбу. Кто там развлекался, мы выяснять не стали. Можно нарваться на вашего брата Стронга, и тогда будет больно. Нас было всего пятеро. Понятно. А зачем нам вообще это ваше Мега? спросил я. Продукты, уверен, здесь найдутся. Можно взять Нолдовские броневики и прокатиться во второй проход. Расскажи, Гоша, что во втором? Там спокойнее. Почему мы решили, что это стаб? Нам сразу встретился заброшенный дом, в котором всё заросло паутиной, во дворе валялись кости коровы, судя по размеру, газета на столе вся пожелтевшая от 1912 года, рядом старая железнодорожная ветка и на полустанке паровоз каких-то лохматых годов стоит. Мы проехали чуть дальше, и буквально через километр попадаешь на кластер Москвы. Куда-куда? Не поверил я своим ушам. В столицу РФ, почти в центр Москва-Сити. Не знаешь, ни боскрёбов по настроили, ни пройти, туда сунуться мы не решились. Посмотрели издалека. Нестабильный кластер с двухнедельным циклом. Но как налды сказали Горгоне, За небоскрёбами есть кусочек штаба, и там Нолды устроили себе базу. Помните, они говорили, что Густов будет недоволен? Так вот, он там, командующий базой. Она средних размеров, специализируется на операциях с населением и скрещивании элит с людьми. Какая гадость, сморщила нос Элина. А если мы сядем на их транспорт, они пустят нас на базу? спросил Феликс. Возможно, я не знаю, Гоша пожал плечами. На верху самолёт их остался. Может, сразу до нём? спросил Игнат. На самолёте не получится пролететь черноту. К тому же никто не сможет его поднять, не говоря уже о заправке. Ты прав. Лучше не связываться с этой хреновиной, согласился я. А их машины? Что машины? Там всё просто сел и поехал, они специально адаптированы под людей, даже надписи на русском есть. Представляю, какие. Хихикнула Наташа. На панели управления, девочка. И им, кстати, не нужно топливо, огорошил нас Гоша. Кэриш там атомная батарея стоит, они электрические. Электромобиль. Неплохо. Очень даже неплохо. Что с карате? Я настаивать не буду. Хватит с меня горгоны только на добровольных началах. Если кто не захочет дальше путешествовать, дам и в трой бронетранспортёр и поезжать и в Китиж. Вероятность встретить ещё одну горгону нулевая. Так что я с тобой, командир, сказал Игнат. Феликс за разом опять отсалютовал. Мидлежонок, тебе не надоело лапу сосать? Игрива поинтересовалась Алина. Едем? С громом кивнул медведь. Я с Игнатом, и я с вами. Ити мне всё равно некуда, сказала Дикая. Товарищ Знахарь, с тобой жемчужину ты не потерял? спросила Вероника. Нет, как можно? Я опять покраснел. Хм, но нас же обыскивали, ты Ты её хотя бы иди помой, поморщилась Вероника. Прямо сейчас и помою. Я поднялся и чуть пошатываясь побрёл в туалет. Гуша достаточно долго просидел в заточении на базе и знал расположение всех объектов. Испокоив Горгону, мы отправились на склад. Попутно нам встретились два мура, которых пришлось поджарить. Да уж, старушка натаскала туда под самый потолок. Здесь мы неплохо приоделись. Что было дальше, я не могу вспоминать без душевного трепета. Гоша привёл нас в местную оружейку. Первый зал меня не очень возбудил. Все эти образцы я знал наизусть. Но вот дальше, дальше во втором зале ровными рядами стояли нолдовские винтовки. Отдельно аккуратной стопкой лежала защита и каски. На полу стоят и вообще невиданные нами ранее образцы. Гош решил нам провести небольшую экскурсию. Я коротенько вам набросаю, а вы пока берите всё отсюда и тащите к выходу. Наши оружие не берите, всё равно не пригодится. Это трансформер, автомат и снайперская винтовка. А если её разложить вот так, Гоша отщелкнул сошки и повернул ствол вокруг оси на девяносто градусов и укоротил его вдвое. Получается пулемет, и он же гранатомет. Разница в том, чем его зарядить. «Это мы знаем. У меня была такая», — сказала Алина. «Теперь будут у всех. Разбирайте. Отдельно у Гаргоны есть еще четыре больших ящика патронов. Хватит всем. Эти похожие на зенитные снаряды для пушек на бронетранспортере. Приличный запас». Это бронежилет? Игнат держал в руках жилетку, лёгкую и гнущуюся во всех направлениях. Можно и так назвать. На самом деле это скафандр. Из жилетки появляются рукава и штанины, да при этом они формируют перчатки и ботинки. Шлем отдельно, между собой через шлем можно поддерживать связь. В городе до 10 км, на плёнере до 20 нескольких каналов. Обмениваются информации между собой без ретрансляторов. Иногда при масштабных операциях нолды запускают в небо ретрансляторы, и тогда дальность связи существенно увеличивается. Гаргона настояла на том, чтобы вся техника была адаптирована под людей и задействовала свои частоты, дабы нолды их не слушали. Не знаю, что у нее получилось. Гарантии, что они нас не услышат никаких. Ну и мы можем их слушать. Да и еще. Наверное, самое главное. Всё оружие Ноулда работает только у них в руках. Так вот, старушка настояла на том, чтобы они разблокировали для неё всё, что вы видите. Оружие наших бледнолицых друзей раньше попадало в руки людей, но не работало. Класс. А это что? Я поднял за ручку тяжёлый автомат или уж не знаю что. Он был снабжён станком для стационарной работы. Это штурмовой ракета мёд, стреляет вот такими коротенькими цилиндрами. Гоша взял со стеллажа заряд. Вещица убойная. Вервольф, который охранял Горгону, уложит на месте при удачном попадании 10 зарядов. Ракета вылетает из ствола со скоростью звука и уже сама преследует цель. может поворачивать даже на 180 градусов в процессе погони. Хода хватает на 5 километров. Для фиксации цели достаточно совместить ее изображение или хотя бы силуэт вот с этим окушечком, и можно смело нажимать пуск. Ракета целится в верхнюю треть, что не очень удобно, например, с тем же «пауком», но для него есть отравляющие и парализующие гранаты. Ими также можно стрелять из этого устройства. Может закрепляться на крыше броневика, или если отстегнуть станок вот так, то можно нести в руках. Тяжеловато, правда, но медведь спокойно справится. Это игрушка, по мне, и пулемётик я тоже захвачу. Личное оружие лежит здесь, выполняет функции пистолета. Боезапас 200 выстрелов, заряды разные: бронебойные, трассирующие, отравляющие, зажигательные. Дреудов, стоит оптика, прицельная дальность километр. Что ещё? Что за хлам сложен у той стены? сказал Феликс. Да и ерунда, штурмовой комплект. Их Горгоне дали всего два. Сколько она ни просила больше давать, отказались. Боятся налды, что она повернёт на них их же оружие. Комплект представляет ты из себя шагающий танк с оператором внутри. «Оснащен броней, действующей по принципу той же летки, вооружен двумя скорострельными пушками и двумя пулеметами, может работать под водой. Имеются также плазменные резаки, оборудованы системой активной защиты, отклоняющей обычные боеприпасы. Но как вам хлам?» «По-моему, я не то взял», — тихо проговорил медведь. «Вы берите все отсюда, мы не вернемся больше на базу». Ты, Игнат, минируй всё, используй наше оружие, а мы сейчас почистим пещеру Аладдины. Гоша, как ты думаешь, что там на поверхности? Мы проскочим? Вполне. Гараж рядом, берём броневики, грузимся и выезжаем с базы через грузовые ворота. А элита уже давно разбежалась. Там же наверху было почти 300 стволов, опоздал я. На пятерых 300. Гуша ухмыльнулся. 10 минут, не больше. У них только стрелковое оружие. Там уже чисто. Элита сожрала всех. Если не верите, можно посмотреть запись, чего там творилось после того, как мы все свалили в командный пункт. Было бы очень интересно. Мы как бы тебе проще сказать, ведём видеорепортажи о своих путешествиях. Замелася Алина. Там есть, наверняка, замечательные кадры, как я бью вися на столбе, оживилась Вероника. Если хотите, надо возвращаться назад, усомнился я в этой затее. Моя чуйка опять меня предупреждала. Нет, мы можем посмотреть её на ходу из бронетранспортёра, и нам уже правда пора, если вы не хотите попасть в густову в качестве консервов. Гоша тут же нервничал. Мы ускорились и уже через 10 минут набили две машины и выехали с базы. Управление было простое: газ и тормоз, две педали, ну и руль, разумеется. Приборная панель, как мне объяснил Гоша, была сенсорная. Надписи, сделанные на русском, ясно давали понять, какая пиктограмма за что отвечает. Кто такой этот Густов? Что за птица? спросил Феликс. «Членосос из Альфы Центавра», — заулыбался Гоша, — «мясник. Всех тех, кого казнили на площади, должны были отправиться к нему. Мерзкая падаль, командующий главной лабораторией в секторе. Так они называют квадрат 500 на 500 километров». «Ну вот и цель. А то я уже заскучал». Мы неслись по прямой, как стол с типик точки, которую указал на карте Гоша. Что ж, самое время глянуть на продолжение вечеринки, с которой мы так быстро ушли. Включай. Видео появилось на всех многочисленных экранах двух броневиков и даже в углу лобового стекла для водителей. Вероника оказалась права, они превосходно получилось. Видео велось с нескольких точек. Видимо, снимали дроны, хотя я их и не видел. Пёр он кадре дрон летел над полем, показывая вкопанные в землю столбы, на которых висели люди. Дальше шли все те зверства, о которых я уже рассказывал. Нас интересовало то, что произошло потом. И вот наконец ко мне подваливает вся их шайка. Вот величаво плывёт Горгона. За ней следуют Прохор и Матвей, сбоку нервно стигая себя по ноге веточкой шествует Нолт. У нас завязалась беседа, в результате которой произошла вспышка и ослепила все камеры на несколько секунд, когда я сжёг весь этот сброт. Ух ты, вот это да. И правда, один пепел остался. Будешь знать, косматая сучка. Вот меня тащит вниз, и тут началось. Элита взбесилась, оклятая спо сторонам, не понимая, как она сюда попала. Оборотни действовали сообща и сразу набросились на Муров в самую гущу. Камера пронеслась над самыми головами, показывая, как муры стали разбегаться в разные стороны, спасаясь. Волки догоняли их одним прыжком, разрывая пополам. Кто-то отстреливался, один даже метнул гранату. Но от этого стало грустно только окружающим. Элитник ловко выпрыгнул из радиуса поражения. Вслед ему полетела голова. За пару минут вместо муров в поле усеили трупы. Люди тоже ощутили, что с них спала пелена подавления воли, исходящая от нимфы, но элита очухалась быстрее. Очень странно повела себя Годзила. Она совершенно не заинтересовалась людьми, её привлекал паук. Сейчас, когда чары спали, она решила свести с ним старые счёты и наступила на него лапой, стараясь в то же время откусить от его мохнатой жопы кусок побольше. Пауку понятное дело такой расклад не понравился, и он ухитрился выскользнуть из-под многотонной лапы и укусить её. Гадзила заревела, заставив волкам на мгновение оторваться от игарна свежим в воздухе с местными бородатыми бомжами. Паук впрыстнул яд в ногу ящерицы. Она покачнулась и завалилась на колено здоровой ноги. Паук стоял напротив, нервно перебирая жвалами, обдумывая следующий бросок. Годзилла прекратила его многопоточные вычисления, отним чётким ударом верхней лапы, пробив пушистый панцирь, она уничтожила своего врага. Даже издалека было видно, что паук превратился в тазик, и ему же не спеша занялась Годзилла сева обедать. Волки тем временем наводя чистоту на поле, вяло передвигались как в замедленной съёмке с отвисшими животами. но добродушными мордами вскоре они гуськом друг за другом вышли через главные ворота, даже не попрощавшись с Годзилой. Какая грустная история, рассмеялась Алина. Минус ещё один стап гром. Похлопала меня по плечу Вероника. Я ж что, сами виноваты.